Глава шестая. Вначале Ансару Агаринусу идея с совместным завтраком не понравилась. Он привык есть либо в покоях, в окружении услужливых девушек, готовых удовлетворить любые его аппетиты, либо охотиться где-нибудь в лесах. Но Лиам настоял, мол, завтрак — это тоже испытание, где он сможет оценить манеры и умение вести беседы. Он пересек дубовую рощу и вышел к обрыву, с которого открывается вид на огромную зеленую долину. Там, за лесом, все дальше простираются владения королевства Дорнос. Его королевство. И этому королевству сейчас как никогда нужно дитя. Король Агарина хмыкнул, проведя ладонью по золотым волосам. Завтрак был любопытным. Племянница Атакара отличилась. Далеко не каждый осмелится вести себя с ним так, как вела она. Смелая девочка. Может и хорошо, что он не выгнал ее сразу. Пусть повеселит его еще немного. А дальше посмотрим. За столом оставалось еще 17 девиц. Он успел приметить нескольких, которые могли стать достойными. В списках числятся невесты семей Буше, Азор и даже Исига. Выбрать есть из чего. Включая эту Катриану, которая вступила за вообще-то соперницу, а потом и за швею. Хорошее качество, если поразмыслить. Она готова была рисковать собой ради справедливости. Это, конечно, в государственных делах не всегда к месту, но для жены правителя – то, что нужно. Хотя все девушки красивы. Может, кого-то из них удастся оставить у себя в наложницах? Ансар Агарина с прямиком направился к каменному обрыву, на ходу стягивая рубашку и расстегивая ремень на штанах. Сегодня будет еще какое-то испытание. Лиам потрудился. Но он не собирается киснуть без дела, пока невесты пудрят носы. В конце концов, он солнценосный король Дорнса. Когда его величество исчез в проходе, Рина оторопела, продолжала стоять на коленях, не зная, как себя вести. Лишь когда к ней подошел Лиам и услужливо предложил руку, поднялась и спросила растерянно. — Я что, обидела его? Почему он ушел? Лиам взял ее за локоть и повел обратно к столу. — Думаю, нет, — ответил он. — Поступки его величества не всегда понятны. Но сейчас можете быть уверены, он не обижен. — Откуда знаете? Все еще не веря, спросила Рина. Пальцы Лиамы сжимали крепко. Даже через ткань рукава Рина ощущала их жар. В противном случае, отозвался он, сдвигая плечами, вас бы уже казнили. Рина нервно сглотнула, автоматически схватившись за горло. В этот же момент откуда-то донесся жуткий рев, похожий на смесь паровозного гутка и львиного рычания. Вжав голову в плечи, Рина покосилась на блондина. Тот поспешил успокоить. Его Величество отправилось на осмотр владений. Вы скоро привыкнете. — К такому привыкнешь, — пробормотала Рина. Лиам довел ее до места, где бледная, как стена, соседка все еще стоит, цепляясь за край стола. Рина, наконец, высвободилась из горячей хватки блондина, а соседка, наконец, шевельнулась и перевела взгляд на них. Он окинул девушку ровным взглядом, но та почему-то залилась румянцем. Рина озадаченно покосилась на одного, затем на другую. В этом блондине тоже что-то было. Рядом с королем она ощущала что-то бушующее, пламенное, буквально заполняющее изнутри. Объяснить эти ощущения она не могла. От Ляма же исходило что-то похожее, но гораздо мягче. Если бы ансар Агаринос был пламенем, то Лям мог быть водой. Странно, конечно, откуда в ней такие мысли. Но, учитывая случившееся о себе, она, выходит тоже знает мало. Ей показалось, на соседку блондин смотрит слишком долго. То ли изучающе, то ли с угрозой. Затем все же отвернулся и проговорил громко, чтобы слышали все. — Леди, через несколько часов состоится первое испытание. Рекомендую поскорее закончить завтраком и отправиться в комнату для приготовления. Вы будете танцевать перед его величеством. Наряды уже готовы и ждут вас в покоях. Но не переедайте. Надеюсь, понимаете, как это скажется на движениях и фигуре». «Танцевать?» — не поверив, выдохнула Рина. «Именно», — подтвердил диам и направился к стражам, что стоят по краям беседки, что-то на ходу им объясняя. Рина буквально обомлела. «Танцевать! Вот что ей никогда не удавалось, так это танцы!» Как-то в приюте ее пытались научить исполнять вальс. Казалось бы, чего проще — кружись себе и кружись. Но нет, Рина умудрилась оттопать партнеру все ноги, постоянно сбиваться, а напоследок еще и споткнулась. Так они и грохнули с ним под глушительный смех остальных. Нет уж, танцевать она не будет. но ну, серьезно, что это за испытание такое? Если бы доклад какой попросили сделать или испеть что-нибудь, С готовкой у нее все, в общем-то, весьма неплохо. Это пожалуйста, но танцы вообще не ее. Есть пришлось в попыхах. Радовало, что остальные девушки делали то же самое. Видимо, до появления его величества притронуться к еде никто не смел. Это она, смелая и безрассудная, смогла умять два финика. Теперь же все запихивались тостами, кашами и фруктами, забыв, что они леди, которым сейчас придется запихиваться в танцевальные наряды. Рина не представляла, что там за одежда, но догадывалась. Набитый живот видно точно будет. К счастью, у нее он остается плоским, даже если съедает двойную порцию. Потом явились служанки и повели всех по комнатам. Возле одной из анфилат Рину догнала соседка по столу. Пока все после ухода короля Нистова завтракали, она молчала. Зато сейчас проговорила. Спасибо, что заступилась. Рина виновато улыбнулась. Было бы за что. Если бы не я, он бы вообще не заметил ничего». «В том-то и дело», — вдохновленно отозвалась девушка. «Мне бы пришлось сильно постараться, чтобы привлечь внимание солнценосного. А ты облегчила мне задачу. Теперь он знает о нас обеих. Несмотря на то, что мы соперницы, я благодарна тебе». В таком свете ирина ситуацию точно не рассматривала. Получается, она собственными руками подтолкнула соседку к королю. Пусть немного, но поближе. От этого даже как-то неприятно стало. Не то, чтобы она влюблена в его величество, но на нее свалилась миссия, и ее провал очень рассердит клирика Алирского. «Да», — проговорила она, поднимаясь следом за служанкой по ступенькам, — «не за что». Девушка не отставала, ее служанка плелась где-то позади. «Я Виолет Савир», — представилась она, когда Рина не впечатлилась, пояснила. «Мой отец владелец Савирских виноградников». «Здорово», — отозвалась Рина, хотя понятия не имела, что за Савирские виноградники. Вайолет не заметила, что эффекта не произвела, и продолжила, выходя вместе с Риной в новый коридор. «Меня отправили на отбор к Его Величеству, чтобы поднять мой статус в глазах других. Мне уже двадцать, а я все еще не замужем. Сама понимаешь, это очень поздно. Не то чтобы ко мне не сватались, просто все они мне не нравились, и время ушло». Теперь единственный шанс сделать меня интересной женихам — получить отличительный знак агаринусов. Хотя в идеале, конечно, было бы стать женой самого солнценосного, но надо смотреть на вещи трезво. Здесь еще семнадцать претенденток, среди которых Сильмия Буше, Камири Исига и Дендера Азар. Рина не до конца понимала, о чем говорит Вайлет, и уж тем более не запомнила заковыристых имен. Но постаралась прислушиваться, когда ей еще вот так запросто расскажут, кто здесь и как. «А кто эти Сильмия, днд Как их там?» — спросила она. Вайолет покосилась на нее странно. «Ты действительно издалека», — сказала она, хмуря идеально выщипанные бровки. «Они главные претендентки на сердце и руку короля. Сильмия из очень богатой и уважаемой семьи во всем Дорносе. Они добывают золото по ту сторону от Кнерских гор». Семья Камири и Сига выращивают и продают семена риза за внешнее море. А родители Дендеры славятся своим поголовьем скота и производством магических артефактов, которые могут записывать отрывки реальности. Неплохо, да? Особенно если учесть, что король — дракон, и кормить его тоже чем-то надо. Видишь, у нее на плече брошка. Вот, она и есть один из таких артефактов. Как на смартфон, пробомотал Рина, косясь на местную камеру GoPro что по виду напоминает инкрустированную камнями бабочку. «Что?» — не поняла девушка. «Говорю, ага, неплохо». Выслушав откровение Вайолет, Рина вдруг осознала, что пробиться королю задач не то, что непростая, а в ее случае почти непосильная. И то, что она каким-то чудом умудрилась привлечь его внимание, действительно великая удача. Но только она успела порадоваться, как Вайолет добавила. «После твоего обморока и выходки сегодня будь осторожна». «Да и мне стоит. Ой, твои покои здесь». Служанка остановилась перед дверью. Рине тоже пришлось. «Как видишь». Вайолетт чему-то кивнула и сказала. «Тогда мы почти соседи. Моя комната чуть дальше, через одну дверь». Она кивнула вперед в коридор, в котором всего-то четыре двери, а вдалеке арочное окно с витражом, и добавила. «Если что, обращайся». Затем сдержанно кивнула и вместе со своей служанкой удалилась. Рина отпустила сопровождающую и, войдя в покой, закрыла глаза и выдохнула, опершей спиной в дверь. «Неужели это все взаправду?» «Видимо, да. Теперь это все ее реальность. Надо как-то приспосабливаться». «Значит, что она имеет? Внимание короля дракона, который, по словам клирика Алирского, зло плоти, необходимость выйти за него замуж, иначе ей не сдобровать. Вдобавок к этому удается комплект невест фурий, которые способны сожрать ее с потрохами. Да еще и танцевать заставляют. Отличненькая перспективка». Рина открыла глаза и покрутила головой. Лиам говорил, наряды для этих самых танцев уже готовы. Взгляд зацепился за кровать, на которой разложено что-то пёстрое. Подойдя и расправив, Рина охнула. Дорогая ткань зеленоватого цвета расшита золотом. Стежки идеальные, видно, наряд очень дорогой. Только вот весь он полупрозрачный. К щекам прилил жар. Костюм в восточном стиле, шаровары, маниста, лиф, украшенные маленькими монетками и камешками». «Все это потрясающе красиво, удивительно и очень вульгарно. Будто у короля пунктик на декольте и всякие оголения. Но нет, это она надевать не станет, танцевать, да еще и в таком. Спасибо, как-нибудь в другой раз». Сев на кровать рядом с нарядом, она сложила руки на груди. «Да за кого этот солнценностный дракон их принимает? Наверное, привык, что все перед ним в лужи растекаются. Вообще-то да». Не растечься перед ним сложно. Есть в нем нечто, что притягивает, лишает воли. Сразу хочется прильнуть к нему, ощутить его запах. Едва вспомнила, как он коснулся ее подбородка, по телу прокатилась волна жара вперемешку с дрожью. Такой простой жест и столько ощущений. Даже представить сложно, что было бы, сделай он чуть больше. Рина тряхнула головой, что это с ней, совсем обалдела. Это же дракон, чудовище, которое противостоит Ковину, Алире и Клирику, который вместе с Мино за Атакаром вытащил из мира, где ловить ей вообще-то нечего. Она не подведет. Она покосилась в камин, где сейчас теплятся небольшие языки пламени. Видимо, служанка зажгла, пока ее не было. Значит, вечером будет тепло. Вдруг пламя колыхнулось и взвилось синим столбом в трубу. От неожиданности Рина подпрыгнула на месте, а в следующую секунду в синем пламени появилось лицо клирика Алирского. Рина охнула. «Как вы? Как вы это делаете?» «Спокойно, дитя», — произнес он глухо, как из-за стены. «Не кричи, не привлекай внимания. Мы и так рискуем, выходя на связь через синее пламя Алиры». Успокоиться оказалось сложно, но Рина все же постаралась взять себя в руки. Подбежав к камину, она проговорила быстро. — Я хорошо, я поняла. — Я доволен тобой, дитя, — произнес клирик. — Ты движешься в верном направлении. Лэр Татакар рассказал мне о твоем ходе на первом этапе. Ты поступила рискованно, но риск оправдался. Рина промолчала о сегодняшнем риске, по сравнению с которым падение в оморок в руки королю сущий пустяк. — Если ее выгонят, пусть клирик хотя бы не знает, за что именно. Тот продолжал. Выполняй все требования, участвуй в каждом испытании и старайся быть на высоте. И тогда нашу миссию ждет успех. Помни, дитя, мы спасли тебя из мира, лишенного магии. Помоги ты нам, спаси свою истинную родину от тирании и агаринусов. Спорить было сложно, они ведь действительно спасли ее. Если не от мира без магии, то от Захарова точно. Правда, взамен просят теперь отдаться дракону. С другой стороны, не просто отдаться, а выйти замуж, после чего ее должны освободить от всяких обязательств. Ведь короля обезвредит. Как же все запутанно!» Ринна потерла лоб и проговорила. «Они хотят, чтобы я танцевала. В этом!» Она указала на кровать, где лежит полупрозрачный наряд. Клирик Алирский признес смиренно. «Кто мы, чтобы противиться судьбе? Если для достижения высшей цели требуется надеть это...» «Разве это большая цена за будущий мир? Не ортачься, дитя, прими свою миссию. Мне пора. Чувствую, дракон возвращается. Я не смогу удерживать пламя Алиры, когда он здесь. Будь сильной, дитя!» С этими словами синий огонь вспыхнул и погас, вновь превратившись в обычные желтые язычки. Рина напряженно выдохнула. «Миссия. Как это вышло, что ее завербовали в послушницу Ковина Алиры, или как это вообще называется?» Клирик жаждет свержения власти короля Агаринуса. Король жаждет жениться. Сколько вопросов и так мало ответов. Его величество действительно внушает страх. И еще что-то, от чего ее буквально изнутри жаром обдает. Клирик говорит, что он чудовище. Но сегодня она попросила за Вайолет швею перед ним. И он прислушался. Рина сама не верила. Но может, король не совсем тот, каким выставляет его клирик. Или просто ловко манипулирует. В любом случае, надо все выяснить. Теперь у нее есть Вайолет, какой-никакой, но источник информации. Она покосилась на наряд и тяжело вздохнула. Придется одеваться.